Выбритые щеки непривычно холодило. Облаченный в костюм и галстук, Петр топтался около запертого кабинета шефа, прикидывая, почему в таком спешном порядке и так внезапно его выдернули из рака. В Багдаде все складывалось как нельзя лучше. Мимо по коридору буквально пробежал Таймурас Сабиров. Он ухитрился извернуться так, чтобы не встретиться взглядом с Петром, что едва не вошел в стену. «Куда этот ты, старых друзей не замечаешь?» Вместе с Сабировым они учились в ВИИ я, оба арабисты. Лихо шастали к девчонкам пединститута в общагу, съели пуд курсантской соли и выпили литры разной бурды на дружеских попойках. Вместе оказались в разведке, посерьезнели, возмужали, встречались редко и уже не предавались неуемному шумному веселью. Если попадали на чей-нибудь день рождения, то неизменно уединялись в самом дальнем углу или на балконе, голова к голове. им всегда было о чем поговорить но не теперь сабиров таращился волчьим взглядом из под черных бровей ты чего дружище петр придержал его за рукав ты ему раз дернул плечом а все готовенькое да не ожидал от тебя горынов да в чем проблема объясни толком меня оторвали от дела. срочно бегом чего за паника такая сабиров чуть смягчился Знакомо наморщил переносицу будто тут дурно пахло «Пойми, Петька, я готовился довольно долго. Мы прорабатывали варианты». Он подался вперед чуть не боднов головой Горюнова. «Речь идет об ИГИЛ и Сирии». «Вот, понимаешь, удивил, в регионе, где мы с тобой трудимся, сейчас все время речь идет об ИГИЛ. Ну и при тут я? Мне своих проблем в Багдаде хватает». идик к Иванычу, он все объяснит», — приуныл Сабиров. Его большие черные глаза излучали такое вселенское горе, что Петр почувствовал себя мерзавцем. Генерал Александров чуть полноватый, чуть седоватый. В нем всего было по чуть-чуть, а в целом из всех этих чуть складывался умный, прозорливый, опытный и жесткий человек. У него в кабинете всегда пахло кедровыми орешками. Петр не знал, что являлось источником этого запаха, но он его раздражал и неизменно вызывал непонятное волнение. «По Багдаду и Абу-Саиду отпишешься», — указав на стул у стола для совещаний, Александров насупил брови. «Петр дмитрич сроки у нас сжатые, на подготовку времени мало, поэтому попрошу быть сосредоточенным. Знаю, что ты давно не отдыхал, но...» — он развел руками. «Аббаса помнишь?» «Которого», — невольно уточнил Петр, хотя сразу понял, что речь идет о том самом Аббасе. Ты с ним контактировал в Турции, и поэтому ты сейчас здесь. Когда выяснилось, что он в ИГИЛ, вызвали тебя. Как выяснилось? Неважно. Факт тот, что абас там в ИГИЛ, и не рядовым боевиком. А твои попытки разузнать что-нибудь в Ираке пока ни к чему не приводят, так? Мне нужно время. Один из вариантов был попасть в ИГИЛ через вербовочную контору в Багдаде, вы же знаете. Мы уже обсуждали это, Петр Дмитриевич. Рядовой боец? Александров поморщился, встал, одернул пиджак. «Нет». Он прошелся по скрипучему паркету кабинета. «Не то, к чему мы стремимся. Если уж рисковать, то и ставки надо поднимать». Петр невольно подумал, как бы эти поднятые ставки не стоили ему жизни. И понял, что запах кедровых орешков раздражал его, потому что ассоциировался с неприятностями и проблемами, которыми Грюнова неизменно нагружали в этом кабинете. «Если судить по твоим отчетам, Аббашу можно доверять. Это объективно?» Насколько возможно, старался не быть субъективным. Чуть замешкался с ответом Петр, вспоминая те ощущения от давней командировки в Стамбул. «У тебя же второй язык турецкий», словно уловил хот его мысли Александров. «Так-так». Он вернулся за письменный стол, открыл папку, лежавшую на столешнице. В ИГИЛ заинтересованы в русских кадрах, вернее, в русскоязычных. у них далеко идущие планы по поводу России и Средней Азии. Но проблема в том, что Сабиров — это Сабиров, а ты — Горюнов. Он больше подходил. «У тебя вроде есть татарские корни?» «Очень глубоко копать придется», — замелся пётр «Какой-то дедушка или прадедушка». «Меня, конечно, можно выдать за волжского татарина, но что, если кто-нибудь узнает из тех, кто видел меня в Ираке или в Турции?» «Исключать нельзя», – кивнул Александров. «Ты за араба сойдешь?» «Не уверен. Вряд ли. Правда, в Багдаде я довольно долго. Уже выработался центральный диалект, на нем говорят в столице и ее окрестностях. Но меня, кажется, принимают за марокканца или тунисца, причем христианина из Северной Африки». «Вот в Сирии, скорее всего, примут за багдадца, но это будет до тех пор, пока не встречусь с настоящим багдадцем, который легко выведет меня на чистую воду». «А за турка?» – с робкой надеждой спросил генерал. «Из меня такой же турок, как и араб, нужна серьезная легенда. В ИГИЛ много чеченцев и дагестанцев, но и на них я не похож. Хотя чеченцы и дагестанцы меняют свои имена на арабские». Лучше все-таки волжский татарин, который довольно долго прожил в Ираке. Да, но в Багдаде я под арабским именем живу. Однако есть еще кое-что. Надо будет тебя слегка мусульманить для нашего спокойствия. Сделать циркумцизию. Петр задумался, вспоминая, что это, вспомнив, покраснел. Евгений Иванович, вы так культурно по-латыни «Обрезане» называете? Но я же до этого работал в Ираке, ничего. Ты не выдавал себя за мусульманина, тем более радикального, а теперь придется. Что, если ранят или просто заподозрят, а ты не будешь соответствовать? Слишком рискованно не учесть эту деталь. Хорошенькая деталь. Обиженно фыркнул Петр. Брось, поджал губы Александров. Говорят, это только на пользу во многих отношениях. Какие уж тут отношения? Недели на натрий из седла выбьют, а там, глядишь, привет, Дамаск. Никакой личной жизни. «Петр Дмитриевич, давайте ближе к делу». Александров постучал карандашом по картонной обложке папки, которая лежала перед ним на столе. «Мы готовили для этой задачи совсем другого человека, соответствующего по большинству параметров. Но присутствие там Аббаса сломало все построение. Одно дело — засылать Сабирова на деревню к дедушке, не имея в ИГИЛ никаких зацепок, и совсем другое — тебя к Аббасу». — И в чем конкретно будет состоять моя задача? — вздохнул Горюнов. — В том же, по сути, что и в Ираке. Установить как можно больше россиян в ИГИЛ. Их подлинные имена, фамилии — это основное. Они ведь придут сюда, как только навоюются и если выживут. Уже приходят, есть прецеденты. Нам удалось обнаружить несколько схронов с оружием и взрывчаткой, предотвратить попытки терактов. Мы еще захлебнемся, когда они полезут назад. — Обученные, с промытыми мозгами, первобытные фанатики. Александров помолчал. Из стаканов в подстаканнике раздраженно отпил остывший чай с таким выражением лица, словно стряхнин выпил. «Теперь ты станешь одним из них. Что касается твоих задач, крути там головой на 360 градусов. Не слишком у нас много информации о структуре исламского государства, о взаимоотношениях внутри, о группировках, составляющих их армию». Отдельная история с пленными заложниками, которыми они успешно торгуют. Как думаешь попасть в Сирию? Через Турцию. Есть там пара знакомых, которые охотно выведут на вербовочную контору. Турки не препятствуют переходу через границу в Сирию, лишь бы их не трогали. Так же, как иракцы. Но Турция лучше подходит. К тому же у нас безвизовый режим с ними. В Стамбуле я смогу разузнать про Аббаса подробности. Там без проблем достану оружие». Насколько я знаю, в ИГИЛ ценят бойцов, пришедших со своим стволом. А еще лучше с машиной. Вопрос. Как я выйду в Сирии на Аббаса? Это твоя забота, развел руками генерал. Но ведь вы каким-то образом заполучили информацию, что Аббас сейчас в ИГИЛ, в Сирии. Может, тот же источник поспособствует? Он, видимо, связан с Аббасом? Нет, наш источник не в Турции сейчас. И вообще занят совсем другим». Информация, можно сказать, получена случайно. Он контактирует с боевиками из РПК. А твой Аббас ведь тоже оттуда. Теперь я уже не так уверен, пробормотал грюнов Вообще-то выгил Курдов не жалуют. Есть, конечно, исключения. По-видимому, с ним как раз такой случай. Или он выдает себя за кого-то другого. Это разве так просто сделать? Петр пожал плечами. От общения с Аббасом у него осталось двойственное ощущение. Да, патриот, жаждущий жить в не только провозглашенном, но и в признанном государстве Курдистан, и в то же время лояльно относящийся к туркам. Парадокс. Выйдя из кабинета, Петр озадаченно потер шею. Сейчас его больше волновал предстоящий визит к врачу, а не внедрение в ИГИЛ в качестве одного из бойцов, что само по себе любому нормальному человеку показалось бы дикой авантюрой. Александров погнал его в госпиталь в приказном порядке. чтобы сегодня же начал этим заниматься. Это вызывало холодок в желудке. Но выбор был очевиден между обрезанием и отрезанной головой в игил, если кто-то прознает, что он липовый мусульманин, в пользу первого. В госпиталь Вишневского знакомый хирург Михаил Знарков посмотрел на Петра как на умалишенного, когда он изложил свою просьбу. «Петро, да ты чего, на старости лет помешался?» «Не спрашивай лучше». Горюнов с опаской покосился на стеклянный шкаф с инструментами в кабинете друга. «Надо, причем конфиденциально». «Вообще-то это не по моей специальности, но раз конфиденциально и по дружбе», — Миша подмигнул. «Давай хоть сейчас, у меня плановых нет. Накрыть столик». Петр покосился на него, но, сообразив, что имеется в виду операционный стол, криво и трусливо улыбнулся. «Давай завтра. Я надеюсь, в больничку ложиться не надо». Полчаса под местным наркозом, и отправлю тебя в освояси». «Не трепыхайся». Михаил снял зеленую медицинскую шапочку, открыв седую шевелюру, зачесанную назад. «А то давай сейчас...» «Ладно, ладно, у тебя такое выражение лица, словно я тебя убивать собираюсь». «Завтра утром часиком к девяти подъезжай». Он подошел к шкафу, снял докторскую курточку, повесил ее туда и взамен достал клетчатый синий пиджак. «Пойдем, зальем в себя по рюмашке, отметим твой приезд». Ты же прибыл откуда-то, если судить по твоему загорелому лику. Не спрашиваю откуда, не напрягайся. Ты одиннадцатым номером, я на машине. Ну да, пешкадралом грустно кивнул Петр. Думаю, что ему совсем не хочется завтра ничего делать под местным наркозом. Но он умел переключаться. Давай, правда, пропустим по одной.